Роман вспомнил обещание Виктора лечь на рельсы и покосился на него с нескрываемой злостью. — Старик! — засуетился Катин. — Ты только не подумай. Я выше этого, но ты меня... — Прости, старик, ты меня... — Извини, старик, у меня законченный комплекс н е п о л н о ц е н н о с т и Глава ш е с т н а д ц а т а Важная чепуха. Наконец-то он был дома. В тамбурной комнате царил кавардак. На полу валялись с о к ш и е с я кисти, жеваные тюбики, клочки бумаги. С потолка, драной в о й с к о й свешивала желтая паутина. Стасик прикрыл за с о б о ю дверь и в тусклом свете карманного фонаря начал мусолить пачку денег. Пальцы не слушались. Стасик спешил и з б и в а л со я с с ч е т о м Он знал, что должно быть двенадцать тысяч, а получалось то девять, то тринадцать. «Продал!» а к л и к н у л его глухой, как бы застенный голос. Стасик вздрогнул и обернулся. В дверях, закрывая их почти полностью, стоял вздувшийся оракул, все в том же пальтишке с обглоданными пуговицами. «Поймал -таки — Поймал-таки! а р к а д и в а н о в и ч изобразил пальцами рожки. — Выходит, твои бега надежнее. — Так что мы теперь дальше делать будем? — Почему это мы? — Вам бы козлика в жизни не поймать. — В т о м т -то ы и дело, — а р к а д и Иванович усмехнулся, в з м а х н у л пальто и сложил руки на осколках п у г о в и ц Я шел бы за ним всю жизнь, надеялся и был счастлив. — Отпусти козлика, отпусти мы снова него ловить, идите спать. — Вы совсем о е х н у л и с ь сказал Стасик. — Отпусти, и нам станет хорошо, — повещал Ракул. — Мы всегда будем желать и надеяться. В этом весь смысл, в ж е л а н и и постоянно, а удовлетворенность — не имеет продолжения понимаешь надо все время чего то х о т е т ь хотите пятьсот рублей сказал стасик только раз и навсегда отстаньте убью я тебя пожалуй сказал оракул безразличным тоном так будет лучше аркадий иванович посинел лицом выпустил из г о л о в ы кривые з а м ы з г а н н ы е какой то д р я н ь ю урожки и в р а щ а я и м будто с в е р л а м и стал припирать с т а с и к а к стене урчалкин р ы в к о м отрянул назад и Ударился затылком о стену. Аркадий Иванович тотчас испарился. Стасик открыл глаза и убедился, что он действительно у себя дома. — Ну что же, будем считать, что сон в руку, — сказал он, поднимаясь. — Пачка у меня в руках была впечатляющая. Впрочем, расчет желаний, о р а к о в кажется, дело сказал, но не совсем точно. Я желал бы иметь желание, вот как надо ставить вопрос при его пессимизме. У меня же пока запросы значительно опережают предложение, так что надо что-то срочно предпринимать, шансы еще не исчерпаны. Пурчалкин придвинул к себе телефон, нашарил в кармане куртки сложную в четверо записку и набрал шесть цифр. — Алло, если не трудно, Карину, я у телефона. «Кариночка, рад слышать. С чувством невероятной теплоты тебя приветствуют крымские знакомые. Не узнаешь?» «Не узнаю. У меня много знакомых. Это Стасик Станислав Бурчалкин, помнишь?» «Кажется, припоминаю», — вымученно соврала Карина. «Это о вас, кажется, говорили в передаче. Смейся, дружок». «Не придавай этому значения», — заторопился Бурчалкин. «Нам нужно встретиться. Непременно. Тогда прямо сейчас». «Хорошо». — уступила после тягучей паузы Карина в парке культуры, в одиннадцать у главного входа. «Лечу — Лечу! — крикнул в трубку Стасик. «Лечу — Лечу! со скоростью звука. В парке было немноголюдно. Взяв Карину под руку, Стасик повел ее по влажным кирпичным аллеям. На скамеечках грелись под солнцем индифферентные дневные парочки. Час процелуев еще не наступил — и те решительно не понимали, чем заняться. Карина и Стасик п р о ш л и с к летней эстраде, где мужчина в черном скучно грозил к о л о н и з а т о р о м Перед лектором сидела группа пенсионеров и сражалась в ш а ш к и Когда тот повышал голос, они вскидывали головы и смотрели на мужчину с недоумением. Павильоны парка пустовали. В роскошном и душном читальном зале одинокий посетитель сверял по газетной подшивке батарейные билеты. Прохожие косились на книгачея с уважением, но сами спешили к чертову колесу. Там же находились Тир, Качели и с и л о м и р «Прекрасный парк», — сказал Бурчалкин, — «но я опоздал сюда лет на пятнадцать. Я, конечно, не против колеса, но н о мне навевает мысли о г а л и л е и т у т должны быть кафе «Медвежонок» и п и л ь з е н с к и й бар», — сказала Карина.